Глава 11. Медвежутик. Виндоухард еще спал, когда в начале горного перевала показались первые силуэты путников, бредущих в сторону города лесорубов. Предрассветная дымка любовно укутывала землю сизым покрывалом, ночная сырость чувствовалась в воздухе, а ранние пташки начали робко извещать окружающий мир о начале нового трудового дня тоненьким щебетанием. Золотистые лучики лениво выглядывали из-за гор, разбавляя глубокую синеву зелеными оттенками цвета морской волны. Бурные воды узкой речушки шумно протекали по порогам из верхнего устья к плодородной равнине прямо через лопасти, выстроенные возле моста водяной мельницы. Большое деревянное колесо, как и положено в таком случае, скрипело, стучало и щелкало, вращаясь вокруг своей оси в медленном ритме. Надежный, проверенный годами механизм, использующий природную силу воды и законы мироздания, Сейчас был отсоединен от основного барабана, который и запускал циркулярную пилу лесопильного цеха, расположенного тут же. Потертый кожаный приводной ремень сейчас был попросту снят с деревянных механизмов и лежал на столе, с о с е д с т в о с рабочим инвентарем, молотками, ножовками, шкурками, стамесками и прочим. В этот предрассветный час водяная мельница работала вхолостую, пропуская воду вниз по течению, о чем не п р е м е н у л проворчать рыжий демон гордо шествуя по деревянному мосту, будто караульный из королевского дозора в нарядной парадной форме с золотистыми аксельбантами. «Мануфактура! Артель! Не смешите меня! Куда же ваши древотесы подевались, если мельница в такой-то час все еще пуста? А что ты думал, голубчик мой лупоглазый, будет так легко, как рукой махнути?» Ведьма по имени Шанра задумчиво пощипывала волосок на подбородке, растущий прямо из крупной овальной бородавки. з д е с ь а нужно глаз да глаз за рабочими, а то расслабятся усе без руководящих-то начальственных тумаков и нагоняев». «Та «Да ну!» – встряла в разговор короба, почесывая темно-лиловую гриву на затылке. «Можно просто найти нужную морковку, колдануть там, колдануть з д е с ь а и рабочие ослики готовы». Обе чародейки, с виду почтенного возраста, если не считать моложавый цвет волос, восседали сейчас на летучем ковре, в центре которого также был пристроен весь ведьмин скарб, собранный не за одно десятилетие. Будь их воля, забрали бы и собственный дом, столь любовно обжитый за долгое-долгое время плодотворного соседства с семействами рудокопов. Вот только повторить подвиг а н о т а р и у с а Зодиака, своровавшего в одночасье н е один и н е два, а сразу двенадцать каменных замков вместе с прилегающей к ним территорией, этой парочке было не под силу. Пришлось Шанри и Короби довольствоваться малым, приспособить и р в и н т в е с к и й дорогущий в сущности ковер, под нужды хозяек. «Как ни странно, о достопочтенные чародейки!» Луперт посчитал своим долгом довести до всех свою собственную позицию в данном вопросе. «Но подобный подход мне очень даже по душе». «Зато мне как-то не очень!» проворчал Алистер, намекая всем своим видом, что ему совсем не очень. Причем дело было не только в самом вопросе. но и в физическом состоянии владельца города лесорубов. «Отчего же?» – ехидно переспросил Монро, поворачивая голову к некроманту-недоучке. «Магия нынче правит миром, почему бы и здесь не найти ей достойное применение? Потому что там, где магия управляет людьми, люди, как правило, долго не живут», – поумничал Алистер, скрипя зубами. «Ай, как тебя там, м а л к у э л Можно полегче, а? А то я своей спиной все кочки посчитать успел». «А давайте его к нам!» к о р а б а жеманно улыбнулась молодому человеку и многозначительно похлопала рукой по мягонькой подушке, на которой восседала, как на троне. «Мы его не обидим!» «Ой, не обидим!» поддакнула Шанра. «Тетя Шана, и вы туда же!» проворчала а л и с т а р оборачиваясь в сторону ведьм. «А че это сразу тетя?» в о з м у т и л а с ь т а в ответ. «Когда надо, так тетя, а как на похороны позвать, так и забыли про меня совсем, да?» «Так я же думал...» Наследник целого города начал вдруг неумело оправдываться, но тетя ворчливо перебила. «А ты меньше думай, это вредно». «Вот, а я о чем? Вся проблема от ума». Коробов скинула вверх указательный палец и вставила веское. «Нет ума, нет проблем». «И не говори». о т д а к н у л а тетя а л и с т р а «Нет, вот тут я с вами не согласен». Луперт миленько улыбнулся дамам, делясь своим собственным мнением. «Ой, да кому ты нужен?» осадила его короба. «Поглядите на него, павлин напомаженный. Не дать мне взять бабье личико девичьей манеры. А сам-то о себе что думаешь, а?» Лупертина, не ожидая подобного нахального обращения к своей невероятно гордой персоне артиста, с т а л как вкопанный и обиженно уставился на проплывающих по воздуху старух, восседающих на цветастых подушках. «Это вы зря», – высказался Джок, злорадно ухмыляясь. «Наше театрально-демоническое величество никому не прощает унижения, даже на сцене и даже ради зрительских оваций». «А я правду сказала, чего тут обижаться?» Короба пожала плечами и повернула голову в сторону, будто потеряла интерес к разговору. Тотчас ее взгляду предстала кривая ель, посаженная прямо в центре маленькой площади, которую окружали непрезентабельные двухэтажные домики из серого кирпича. Зато в отличие от винда, у приусадебных участков здесь была целая и местами окрашенная ограда. Как вдруг, неожиданно для всех, молчаливо шествующих по слякоти и сидящих на ковре или же в повозке, случилось нечто непредвиденное. Из-за угла большого здания, похожего очертаниями на высокий ангар, а точнее конюшню и п о д р о м а показался с диким ревом крупный, страшный скелет разъяренного животного. «Ой, а вот и наш милаха!» – подала голос Мэрил Перри. «Иди к нам, медвежутик!» До настоящего момента она все путешествие просидела в небольшой крытой повозке прямо рядом с низшими демонами. Серый крупный хряк был впряжен в деревянно-тканевую телегу вместо лошади, потому что проиграл жеребьевку. Он медленно, лениво тащил за собой весь спасенный от чародеев демоновский реквизит, а заодно коллег из низших и леди Мэрил, услужливо согласившуюся занять почетное место кучера. Правда, брать в руки хлыст она напрочь отказалась, искренне веря в силу убеждения. Так и оказалось. Стоило ей задать без малого полсотни вопросов, хряк нетерпеливо взвыл и, наконец, согласился на все, что угодно, но при условии, что Мэрил Перри закроет рот и не проронит больше ни слова. А расстояние между путниками и разъяренной нежитью у спешно сокращалось. что, впрочем, никого из всей собравшейся компании не смущало, если не считать вмиг побледневшего Алистера. х р р р о Скелет медведя устрашающе открыл пасть, когда до идущих впереди демонов ему остались считанные шаги. Казалось, будто он готовился вот-вот на пасть, прыгнуть, растопырив когти, но вместо этого резко затормозил и встал, как вкопанный на границе города Виндоухарда. «Я стесняюсь спросить!» Алистер начал ёрзать в объятиях демона. «А чей он сейчас?» «Мой!» – звонко ответила Мэрил. «Я забрала его линию подчинения себе. Мне стало жаль просто так обрывать его связь, лишать его призрачной жизни. Поэтому сейчас он питается моей магией». Услышав слова хозяйки, медвежутик лениво зевнул. Казалось, будь у него хвост, он бы обязательно вильнул, как какая-нибудь дворняга. «Очаровательно!» отозвалась зеленая ведьма, пощипывая несчастный волосок на подбородке. «Кстати, да, защиту у города кто-то снял. Да так неровно, что отдельные лепестки магии купола до сих пор торчат на небосводе. Это я вижу». «Ага-ага!» — поддакнула вторая ведьма. Алистер не приминул вставить веское. «Я нет». «А разве ты не за этим к нам пришел?» — удивилась Шанра. «Ты хотел восстановить защиту». «А как тогда ты узнал, что она снята, если ты ее не видишь?» «Это все один маленький негодяй, который мне об этом невольно намекнул», проворчал владелец целого города, а заодно попросил. «Если вы не против, я бы отправился к себе восстанавливать силы. Остальное предоставляю тебе, Мэрил». «Да, Малкуэлл, будь другом», – начала просить душеприказчица, а в ответ услышала з н а к о м о е п я т ь конфет». Ну да, яблоко от яблони, проворчала она себе под нос. Что, что? уточнил рыжий, напрягая слух. Да так, мысли вслух. Пять конфет так пять конфет идёт. м э р и л с уверенностью кивнула и приказала: м е д в е ж у т и к пропусти моих гостей, пожалуйста. Они недолго поживут здесь в Индоухарде, пока мы дружно будем поднимать город и привлекать новых работников из столицы. Ррр. Скелет медведя с зевком закрыл пасть. послышались недовольные вздохи и сопения. Низшие демоны, чертяки, хрекоподобный с е р о к о ж и й гигант, бесята дружно, как по команде, скривились. «Ладно вам расстраиваться!» Мэрил кивнула в сторону города, поясняя. «Здесь есть, помимо лесопилки, охотничья гильдия, есть ипподром, есть амбары с зерном, есть мукомольная мельница, таверны и даже медоварня». «Медоварня?» Малк, собравшийся было уходить в сторону поместья, чтобы отнести туда немощного некроманта, резко затормозил и повернул голову. «А пчелоферма?» «Увы!» — Мэрил покачала головой. «По документам не значится». «Медоварня — это моя задумка», — Алистер решил оправдаться. «Я попросил отца переделать пивоварню, но из-за обострения его болезни, сами понимаете, дело застыло». И снова послышались недовольные вздохи. ничего Короба почесала затылок и поспешно добавила. «Мёд варить там ничего сложного. Подумаешь, нужен большой чан. Вот з е л ь е это другое дело». «Да, з е л ь е это да», — поддакнула Шанра. Рыжий демон, будучи в человеческой ипостаси, резко потерял интерес к разговору и отправился дальше, к пункту назначения, чтобы поскорее заработать положенные пять конфет. Луперт по-прежнему обижался и поэтому стоял молча, скрестив руки на груди. Монро шествовал рядом с ковром ведьм, с интересом поглядывая на колдовской скарб. И только Джокани сейчас парил в воздухе позади повозки, оглядывая местность с высоты птичьего полёта. Охранял всю процессию, так сказать. «А вы правда тётя Алистера?» – спросила вдруг Мэрил, обращаясь к Шанри. Та в ответ чуть слюной не поперхнулась. «Ой, да Трарк с тобой, девочка!» Выдохнула она, хохотнув. «Просто Виндоухард старшой, земля ему пухом, был тем еще пронырой. Зная, как я люблю детей, он постоянно брал с собой своего сынишку. А тот мне с порога. Тетя, тетя. Вот я и привыкла». «То есть вы не родственники?» «Не-а». Шанра покачнула головой в отрицательном жесте. «Ни в коем случае». «А почему тогда за похороны обиделась?» Вернула вопросик короба, ухмыляясь. «Так считай, не чужие?» Ведьма с зелёным веником на голове смущённо скомкала ткань платья на коленях. «Не родные, это да, но и не чужие мы». «Понимаю», — Мэрил кивнула с улыбкой. «А я нет», — обиженно вмешался в разговор Луперт. «Как может быть кто-то не родным, но и не чужим? Разве это не два слова антипода?» «А вот и нет», — ведьма в п и р и л а упрямый взгляд в демона, для чего ей даже пришлось обернуться назад. «Поживёшь с в о ё поймёшь, как это!» «Не нужно становиться между женщиной и её убеждениями, друг!» поумничал блондин по имени Монро. «Чревато непредсказуемыми последствиями». «И то верно!» проворчал хряк в прижённый вкрытую телегу. «Вы мне лучше вот что скажите. Долго я ещё буду стоять и ждать, когда вы разродитесь умной мыслью и решите, где мне поставить эту колымагу?» «Ой, правда, чего это мы?» Мэрил Перри всплеснула руками. «А давайте все разместимся в поместье Алистера. Я видела, у него много свободных комнат». И, предчувствуя возмущение демонов, поспешила добавить. «Я вас позже обязательно расселю, просто мне сначала нужно найти управляющую, чтобы разузнать о свободных домиках». «Сказано, сделано!» – проворчал Хряк, устремляясь вслед за Малкуэлем к самому высокому в этом городе зданию, расположенному а к к у р а т н а против кривой ели. Медвежутик, как и попросила хозяйка, не препятствовал. Ковёр с ведьмами медленно поплыл над землёй в том же направлении. И только Луперт продолжил недовольно стоять и поджимать губы. Но вдруг на его лице отразилась злорадная, мстительная г р и м а с а положившая начало эмоциональной трансформации демона. Выпустив крылья, он поспешил нагнать остальных, летя по воздуху и ехидно улыбаясь. Лупертино со всей ответственностью решил, что пренепременно покажет жителям Виндоухарда и новым, и старым, Кто здесь на самом деле главный?